Глава сорок седьмая. Я собираюсь описать полный круг. Автоматически, тщательно, досконально. Как машина. Я убеждаю себя в том, что когда доберусь до конца, R будет там. Все неопределенности исчезнут. Кошмар закончится. Я должен верить в это, потому что пути выхода становятся все меньше и меньше. Скоро Уинстонли обнаружит доказательство того, что я находился в номере гостиницы в момент убийства. Кровь. Денка, я становлюсь очевидным подозреваемым. В одиночестве найдутся свидетели, которые подтвердят, что я был там, искал Эми Мэттьюс. На моём телефоне звонки от неё, на моей куртке кровь кристалл, попавшая туда, когда я нашёл её на полу её квартиры. Поворачиваю ключ в замке зажигания. Стартер какое-то время судорожно дрожит, затем двигатель заводится. Сзади Раздаётся какой-то стон, которого раньше не было, и двигатель глохнет. Сзади приближается грузовик отчаянный сигнале, словно корабль в тумане. Рогая Астру последними словами я снова завожу двигатель, а грузовик громыхает мимо. Водитель смотрит на меня так, словно я впервые в жизни за рулём. Трогаюсь и еду дальше, с трудом сосредотачиваясь на расплывающихся у меня перед глазами огнях светофоров. Встрехиваю головой словно лошадь, и они на мгновение фокусируются. Достаточно, чтобы проехать следующий перекрёсток и направиться в сторону одиночества. В первое место, куда поехал Эрф вчера вечером. Несмотря на усталость, несмотря на химические препараты у меня в крови, я теперь иду по его следу. В этом я уверен. Он ехал вчера по этим же самым улицам. Он видел, как светофоры включались красным и проскакивал их на полной скорости. По радио, которое он слушал в машине, предсказали обильный снегопад. А до того, как он включил в Audi отопление, его дыхание оставляло на стёклах изморозь. Словно сквозь дыру в ширме, словно сквозь щель между занавесками начинают появляться отдельные фрагменты картины. Я сворачиваю на Fortress Road. Редкие машины воскресного вечера движутся медленно. На дорогах толстый слой грязной слякти. Еле-еле ползут три автобуса, ярко освещённые в темноте. Жизнь сложная штука, обманчивая. Я злюсь на то, как всё несправедливо, как несправедливо то, что мой собственный рассудок борется со мной. Почему я У меня в голове раковая опухоль, червь, вирус, и я должен вырвать его с корнем, беспощадно уничтожить, пока он не отравил все мои мысли. Затем, когда я уже почти готов сдаться, приходит еще одно воспоминание и еще одно шоком электрического разряда. Возможно, чувство или звук, голос, несколько слов. Прошло десять минут, и я не знаю как, но я доехал до одиночества и остановился перед покоробленной от непогоды фанерной дверью. Небо тёмное, каким только может быть ночью в Лондоне, густо-коричневое. Вчера Эра остановился здесь, рядом с этими же самыми закрытыми магазинами, когда клуб ещё был открыт. Однако теперь фанерная дверь заперта на навесной замок. Я клачу в дверь. Изнутри доносится гулкое эхо. Он поставил свой аудио у самого входа в клуб. и, заперев его, быстро огляделся по сторонам, ища машины слежки, микроавтобуса наблюдения. Однако ему в глаза ничто не бросилось. Он постучал в дверь, когда вышибал и его впустил, сбежал вниз по пандусу. Клуб только открылся, но он пришел сюда не ради выпивки. Он искал Тину. Он нашел ее в одной из холодных комнат, вместе с каким-то парнем, смотрящую ему в глаза, окруженную облаком мускусных духов, И, схватив за тонкое запястье, оттащил ее в сторону. — Да пошел ты, бросил ему Тина старать вырваться, я работаю. — Нам нужно поговорить, — сказал он, толкая ее к двустворчатым дверям. Я отворачиваюсь от запертой фанерной двери и возвращаюсь к Астре. Женщина в пуховике и сапогах-луноходах идет прямо посреди улицы с Ризеншнауцером на поводке, словно во всем мире ее волнует только то, как бы выгулить собаку. Я по-прежнему намереваюсь повторить вчерашний маршрут R от одиночества к квартире, которую Эми Мэттью снимала вместе с Кристал. Но сначала мне нужно довести до конца одно дело. Я направляюсь на восток вдоль границы Кентштауна и в дороге обращаюсь к эр. Обращаюсь к самым потаённым глубинам своего сознания, спрашивая, слышит ли он меня. Это безумие разговаривать с самим собой. Что будет дальше? Гигантский кролик и розовый слон и арм молчит. Но я знаю, что он здесь. Странно, но это одновременно придаёт мне силы и вселяет в меня ужас. Остановившись перед домом Тины, я кладу в карман пакетик с героином. На верху в гостиной раскинулся на диване розовый комплект чемоданов разных размеров. Они заполнены косметикой, лосинами, платьями, юбками и туфлями. Россыпь Золотых и серебряных аксессуаров ждёт на дешёвом деревянном обеденном столе. Тина переоделась в аккуратные консервативные джинсы и джемпер с сапожками с относительно невысокими для неё каблуками и менее яркой косметикой. Она старается сохранять спокойствие, но тщетно. Запирая за мной дверь, возвращается в гостиную и безвольно падает в кресло, но я стою и стоять. Мне приходится прилагать над собой усилия, чтобы оставаться сосредоточенным, чтобы вспоминать. «Я возвращаюсь домой», — говорит Тина. «Лондон — жуткое место. Без Эми». Она смотрит на свои накрашенные ногти, ее губы загнулись в красной гримасе боли. Сейчас как раз то самое время. Обыкновенно я ждала ее в клубе, когда она не дежурила в ночную смену. Она опаздывала и говорила что-нибудь грубое про очередного пациента. Всю свою жизнь я провожу в ожидании. Ждала операцию, которой все нет, ждала Эмми, а теперь... Я веду себя как глупая стерва. Где мой носовой платок? Не обращай на меня внимания. Я сегодня выложила все свои таблетки. Это заняло бы всего несколько минут, Росс. Ты добьешься всего, чего хочешь. Говорю я, пытаясь подыскать умную фразу и находя лишь «ты сильная». Тина встаёт и сгребает золотые цепочки и молированные брошки, всё остальное в пластиковый пакет. Дариус Джафтоко смёртв, говорю я. Мне хочется добавить что-нибудь утешительное, но я не могу. Тина рассеянно крутит в руках вазочку со всякой всячиной. Это он убил Эми? Дариус? Нет. А кто? Я не знаю, но я уже близко. достаю пакетик с героином Ты знаешь, что это такое? Я геро чем не боюсь. А Эми? Он был не в её стиле, она предпочитала кокс. Говорила, что от него чувствует себя банкиром из Сити. И тем не менее, как мне кажется, погубил её именно героин. Пока Тина выдвигает ящики, решая, какие вещи ей просто необходимо взять с собой, а что можно оставить, я ввожу взглядом комнату. Мне вдруг приходит в голову, что если Эр может делать то, о чем я ничего не знаю, быть может, и я могу позаботиться о том, чтобы он о чем-то не знал. «Не говори мне, куда ты уезжаешь», — говорю я, — «я не хочу это знать». Тина оборачивается и пристально смотрит на меня. «Денег у тебя достаточно?» — спрашиваю я. «Деньги мне не нужны. Хотелось бы, чтобы все легавые были такими же, как ты». Если я что-нибудь могу для тебя сделать? Если в будущем у меня возникнет желание, чтобы мне сделала мне транне, ты первая, к кому я обращусь. Очень мило с твоей стороны, но ты не будешь знать, где я. Что ж, моё опущение. Я пожимаю плечами. Тина захлопывает чемоданы, берёт розовую кожаную сумку и уходит. С уходом Тины все силы, которые я вложил в то, чтобы выглядеть крепким просто испаряются. Я захожу в крошечную ванную, и лицо, которое я вижу в забрызганном зеркале, лишь пялится на меня пустыми глазами. Затем я открываю аптечку. В ней Тина оставила все свои таблетки, две коробки неиспользованного грима и достаточно нимбутала, по моим прикидкам, чтобы сделать дело. Я завидую Тине, потому что, несмотря на все сомнения, у неё есть будущее, к которому можно стремиться. И проблему можно решить или, по крайней мере, облегчить с помощью хирургического скальпеля. Несмотря ни на что, Тина знает, кто она такая. Правильный рассудок, неправильное тело. Ей придётся не просто, но у неё всё получится. Я в этом не сомневаюсь. И я также пытаюсь составить список того, к чему мне стремиться. Жить без Лоры. Жить сознанием того, что я не смог спасти Эми Мэттьюс, что Кристалв в коме. Что я не смог предотвратить гибель Дариуса Джафтокаса, что я убил Бэкса, который мне доверял и рисковал ради меня своей карьерой, и чему сыну придётся расти без отца. От раскаяния я с трудом дышу. Меня захлёстывает скорбь. Повсюду вокруг меня смерть. Я вижу одно лишь разрушение. Я не могу доверять себе, не зная, кто завладел моим сознанием. Ни один хирург не сможет разъединить нас. Я высыпаю нембутал на закрытую крышку унитаза, чтобы посмотреть на снотворное, представить, что собиралась сделать Тина. И желтые капсулы улыбаются мне, манящие, простые. Беру пустой стакан из-под зубных щеток, грязный на дне, споласкиваю его и наполняю холодной водой. И ставлю рядом с капсулами. Это будет так просто? Проглотить их разом, покончить с болью и заодно покончить с R. Опустившись в темноте на колени на виниловый пол в ванной, я наклоняюсь над унитазом. Мои колени прижимаются к белой керамике, и я смотрю на рассыпанные капсулы и стакан с водой. Сейчас самое время помолиться, но я не могу. Вся моя прежняя вера исчезла, и вместо нее остались только страх и пустота. Нет даже уверенности в этих капсулах. Я медленно принимаю решение... и сгребаю их обратно в пластиковую бутылочку. Я осознал, что у меня есть только решимость найти правду и разобраться с ней. Какая бы она ни была, увидеть истинное лицо «Р», каким бы жутким оно ни оказалось.